4. -я. Волынские земли. Три седмицы с начала похода. Первая победа. Хорошая новость, княже. Сергей, не дожидаясь приглашения, опустился на войлочный пол шатра, скрестив по степному ноги. Встретиться с главной силой Мешка нам не грозит. Его войско сейчас на западе. От кого вести? Ты удивишься, княже? От одного умного Нурмана Сергей решил, что потомил Владимира достаточно, и выложил все. «Ведомо ли тебе, что твой воспитанник Олов Трюгвисон подался к лихитам?» «Выкормил волчонка!» — в сердцах бросил Владимир. «Как Нурмана не жалуй, все ему мало! Сожрет мясо и в руку вцепится!» «Сигурда прочь, звоевод. «Не торопись, княже!» — возразил Сергей. Он понимал, где исток гнева. Мальчишка посмел возжелать законное Владимирово имущество — Рогнеду. Добро бы просто возжелал. Таких, не небось, при дворе княжьям изрядно. Так еще и ручонки протянул. Не торопись. Сигурд тебе верен. И Олов против тебя не пойдет. Хотя Мешка его принял ласково, дочь в жены отдать хочет. Но ведомо мне, Трюгвессон сразу ему сказал... «С русами браниться не буду. Я с Владимиром Киевским из одного котла ел, в одном строю стоял. Не буду!» «Так и сказал», — недоверчиво произнес Владимир. «Так мне передали», — уклонился от прямого ответа Сергей. «Сам не слыхал. Но что не пойдет он против тебя, это наверняка. У меня в его хирде не один доверенный человек, трое». «Врут твои, соглядатые», — нахмурился Владимир. Как же Мешка дочь за него отдаст, если Олов не Христу нашему кланяется, а одноглазому? Или Олов уже и веру поменял? Одноглазый Один. Об этом не слыхал, ответил Сергей. Но что Мешка выдаст дочь за язычника, я бы тоже не поверил, если бы этого язычника не звали Оловом Трюгвисоном. Он молодец наш с ножимом Олов, храбрый, удачлив. Даны от него уже горькими слезами плачут. Слыхал я немалую добычу взял олов в Борнхольме и в других городах. А сейчас он сидит на Одре в Йомсбурге, который раньше Волынем звали. Без его согласия ни один корабль в море не войдет, так что князю Мешка дружба с оловом нужна куда больше, чем самому олову. И люди олова невозбранно во всех лихитских землях торгуют». Чем, скажи, ем с викинги торговать могут, удивился Владимир. Рыбы, что ли? Что добыли, тем и торгуют. Владимир задумался на мгновение и рассмеялся. Совсем я здесь на юге поглупел, сказал он. Забыл уж, как в вики ходит. Значит, Олов теперь морской ярл, скорее морской канунг. Вот как. Владимир нахмурился было, но потом махнул рукой. Забудем о нем ты мне вот что скажи. Наши волоняне от меня запираться не будут? Они ведь мне дани еще ни разу не кланялись. а городки у них крепкие. Если разбивать, много времени потеряем». «Язычник он, язычник и есть», — с досадой подумал Сергей. «Людей совсем не жалко. А ведь это будущие данники Киева». Вслух, само собой, этого не сказал. «Волоняне запираться не будут», — ответил Сергей. «Старшие завтра приедут. Рядиться с тобой будут». Хотят, чтобы ты на полюде к ним не ходил, а дал их князю право самому пушную дань собирать. — Что посоветуешь, боярин? — Твой отец дал бы, — сказал Сергей. — Но с условием. — С каким? — Чтобы волыняне в твою дружину ратников привели. — На кое мне дружинники-лапотники? — с досадой произнес Владимир. За конскими хвостами бежать? Ну, во-первых, не все они лапотники, есть и в сапогах. Во-вторых, леса здешние они знают, и переправы через бук тоже. Да и родичей у них в червенских землях немало, коли надо поднимут их против лихитов. А в-третьих, можно и лапотников строю обучить, да и крепости брать пешему с подручней. И, наконец, в-четвертых, если выбрать из племени самых храбрых — Племени такому только и остается, что на защиту сильного уповать. На твою, то есть. — Умно, — согласился Владимир. — Так я и поступлю. — Еще совет, если позволишь, княже. — Говори. — Не стоит тебе самому переговоры вести. Дело это долгое, а время терять, как ты верно сказал, нельзя. Поручи кому-нибудь доверенному. — Тебе? Сергей покачал головой. — Я тебе и по ту сторону Буга понадоблюсь. Есть человек, который справится не хуже. Кто? Устах, бывший воевода Полоцкий. Владимир нахмурился. Погоди, княже не дал сказать «нет, Сергей». Не веришь ему, а зря. Он князю своему был верен, и тебе также послужит. Поверь ему, не раскаешься. Владимир задумался, потом сказал. «Поклянешься именем своего Христа в верности плачанина. Надо, поклянусь». «Не надо!» — махнул рукой Владимир. «Он твой побратим, ты ему веришь, а я верю тебе. Этого довольно. Эй, кто там? Отрок? Вина сюда доброго! Выпьем с тобой, боярин-воевода, за то, чтобы и по ту сторону буга все так же гладко получилось». Не получилось. По ту сторону буга войска Владимира встретили не пушной данью, а калеными стрелами.